Инициалы я б разбивал стихи, как сад, Всей дрожью жилок цвели бы липы у них подряд Гуськом в затылок. В стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, Луга, осок у сенокоз, грозы, раскаты. Так некогда шапен вложил живое чудо, Фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутое тетива тугого лука. 1956 год.